Глава восьмая «За ваш успех, милый!» — Минерва отпила шампанского и принялась водить языком по зубам. Филипп зачарованно наблюдал. «Обожаю креветки в Фенхеле», — сказала она. «Но к зубам липнет просто беда, правда?» «Ну, словом, пройдемся по расписанию. Вы как, в силах?» «Абсолютно». «Окей, ладненько». «Приземляемся в GFK в два часа по местному времени. Машина отвезет нас в Fox Studios. У вас будет час на то, чтобы прийти в себя, а потом...» «Тьфу, ты снова та блондинка!» «Спорим на Генею? Она по вашу душу!» Стюардесса с бейджиком Вирджиния на груди, улыбаясь, прошла через салон первого класса и легонько положила руку на стенку капсулы Филиппа. «Прошу прощения, что прерываю». — сказала она. — Я могу подойти попозже, если вам так удобнее. — «Все в порядке, — ответила Минерва. — Такую улыбку, как у нее, сейчас могли бы выжечь кислотой на статуе Мадонны. Сделайте одолжение. — Просто мне довелось упомянуть капитану, что вы на борту, и можете представить, он буквально как раз сейчас читает «Темную энтропию» и попросил меня попросить вас подписать ему книгу. Он ее обожает. Она протянула роман. — С удовольствием. — сказал Филипп, нашаривая свою перьевую ручку фирмы Монблан. — И как зовут нашего отважного капитана? — Кеннет. — Разумеется. Филипп попытался придумать что-нибудь подходящее для человека, который ведет через Атлантику самолет с двумя половиной сотнями пассажиров, а сам при этом с головой ушел в книжку про гномов и некромантию. Но воображение отказал ему. Так что он написал просто. Кену с наилучшими пожеланиями. Филип Мёртстоун, подписавший своей новой подписью, где первая буква имени была слегка стилизована на греческий лад, а «С» напоминала свернувшуюся змею. «Итак», — сказала Минерва, когда ей снова удалось завладеть его вниманием, «сперва у нас по списку Хоуп. Вы появляетесь вторым гостем в программе». «Вторым гостем — это хорошо, вторым гостем — круто». Мне ради этого пришлось потянуть кое-какие струны. Да что там, чертовы стальные тросы пришлось потянуть. Это потому что место первого гостя для малохольных. Хоп выпускает первым кого-то, над кем аудитория может посмеяться, окей. Третий, заключительный, гость. Кто-то, с кем аудитория, сможет посмеяться вместе, верно. Второй гость, который в середине, то есть вы, это серьезный гость». Хоуп с командой делают такое, когда очень серьезные люди смотрят середину его шоу, потому что. Простите, вы сказали, его шоу, разве Хоупа, мужское имя? Очень редко. Но в данном случае да. Понятно. Забавно они с именами, американцы, да? Так, э, а кто там первым гостем? Мисте Турбо. Порнозвезда и рожденная заново христианка. снявшая религиозное порно под названием э, «Распни меня заново». Понятно. А третьим кто? Гангстер-рэпер по прозвищу Без клейма, взлетевший в рейтинге за счет сериала, в котором он играет отца-одиночку, а его бывшую жену насмерть сбивает машина, так что он снова начинает жить со своими двумя детьми и узнает, что его дочь-подросток собирается постричься в монахини, а сын-подросток — «Транни». Филипп нахмурился. «В смысле, транквилизатор?» «Нет, миленький. Трансвестит». «А это над ним полагается смеяться?» «Не над, а с ним. А над — это будут смеяться над религиозной порнозвездой». «Понятно, да. Это же не в прямом эфире?» «Боже, нет! За кого вы меня принимаете?» «Итак, теперь вторник». Я забронировала отдельный номер в Мариоте для интервью. Их всего три, потому что мы не хотим, чтобы все кругом считали, что вас легко заполучить. Первое — с ежемесячником «Меч и магия», второе — с нью-йоркским книжным обозрением, а третье — с э, чем-то под названием «Поле банной драни». Она нахмурилась и склонилась над айпадом. Нет, не может же быть. Боже, глаза совсем подводят. Поле Бранной Дани. Вот как. И мы заставляем Нью-Йоркское обозрение ждать второй очереди. Как-то не очень любезно, не? Ну да, но меч и магия и Поле нам платят за эксклюзив, окей? Не хочется, чтобы они сталкивались в вестибюле. Кроме того, это значит, что мы можем угостить обозрение ланчем, а они любят интервью за ланчем. потому что это предлог есть ланч, что вообще-то не стильно. В обеденный перерыв полагается прихватить бутылку минералки Эвиан и отправиться на пробежку, как бы там ни было, а закончится это все не позже четырех. Вполне успеем немножечко отлежаться перед тем, как ехать в Нью-Джерси на радио-шоу. Понятно. Напомните мне, что за шоу. Тип Ризон. Милейший дяденька. Программа для меньшинств, окей? Но чудовищно влиятельная. Ее все в профессиональных кругах слушают. У типа лучший радиоголос во всем Нью-Йорке. Злые люди добавляют еще, что у него и лучшее радиолицо во всем Нью-Йорке. Честно сказать, он и правда похож на вареную машонку, но это между нами. Вообще-то он голубее неба. И если умудриться ухватить вас за задницу... Обещайте не поднимать шум, окей? Это ни к чему не приведет. Бог ты мой, Минерва радостно залучилась. Хорошо, очень хорошо. Когда он вас облапает, скажите, Бог ты мой, ровно вот как сейчас, окей? Будет понятно, что вы польщены и очарованы, но, к сожалению, неисправимо гетеросексуальная, хотя и англичанин. Типу понравится. Хорошо. Обещаете? «Все непременно». Фелли подпил из своего бокала. Минер выискоса разглядывала его. Стремительная трансформация клиента из безнадежного троглодита в светского льва, мягко говоря, поражала. По идее, это должно было бы внушать оптимизм. Но не внушало. Пока. «Где мы там?» «Ага, среда. Всем семь и разминка в спортзале. Шучу. Утром у меня для вас ничего нет». Если хотите, понежьтесь в «Полюби себя» на четырнадцатом этаже. Джакузи, турецкий массаж, ароматерапия, ну, знаете, все такое. У них есть одна услуга, когда фигуристая Матрона типажа еврейской мамочки делает тебе массаж, а сама приговаривает, что ты ни в чем вообще ни в чем не виноват, и можешь за милую душу и дальше жить своей жизнью, а про нее и не думать. Пользуется безумной популярностью». Нет, не хотите? Тогда не надо. Съешьте вместо этого завтрак из девяти перемен. В полдень подписывайте книжки в Barnes and Noble, окей? Чтобы подловить волну офисных сотрудников на пробежке во время ланча. Гаргона организует освещение в масс медиа Я там буду с десяти, чтобы все проверить. Во второй половине дня ковыляем в Мегало Studios. чтобы записать ваши кусочки для Гики вперёд. Это телеграда. да? Это миленький виртуальное состязание. Я посылала вам диск с записями, помните? А, да. Который вы, разумеется, не посмотрели. Я даже собирался, но... Но вы у нас крайне занятая знаменитость. Знаю-знаю. Окей, суперзвезда. Слушайте сюда. Четверо участников. выреженных под фэнтезийных персонажей, соревнуются за победу в квесте. Они все носят шлемы с чем-то вроде «забрал на глаза», окей? И видят на них компьютерные изображения. Ну, такое, знаете, драконы, лес и так далее. Аудитория видит то же, что и они, если понимаете, о чем это я. На самом деле, запись ведется в студии перед синими экранами, но вы бы ни за что не подумали. Чертовски хитроумно. Как бы там ни было, каждую неделю за основу состязания берется какой-нибудь роман-фэнтези. «Филипп, солнышко, вы отвлекаетесь, я же вижу!» «Сосредоточьтесь, пожалуйста, потому что, слушайте, три эпизода «Гики вперед основаны на темной энтропии. И это невшибенно круто, окей? Просто беспрецедентно!» Шампанское наполняло голову Филиппа счастьем тихого и вполне переносимого сорта. Вид из окна, идеально ровная дуга безмятежной синевы над волнистым кружевом облаков, мог бы служить превосходной метафорой для состояния его разума, если бы кому-нибудь такая метафора зачем-то понадобилась. Он сентиментально накрыл ладонью шелковистую руку Минервы. «Это абсолютно круто! Чертовски!» «Не думайте, что я это все не ценю. Минерва, вы бесподобны, я серьезно. «Божечки, мистер Мёрдстоун! Ну вы, писатели, и скажете». «На чем там я остановилась?» «А, да, так что каждую неделю автор играет роль божественного разума и вклинивается с предостережениями или подсказками, всяким таким вот». Филипп сфокусировал на ней взор. «Хотите сказать, я должен играть в этой передаче?» «Нет, нет, миленький, вам только и надо, что вырядится, как этот вот ваш премудрый, и постоять, пока уйма цифровых камер вас обснимет со всех сторон, окей? Потом из вас на компьютере сделают что-то типа двигающейся голограммы. Все, что вам надо говорить, будет заранее записано, а компьютерные умельцы просто заставят вас открывать и закрывать рот». «А что мне надо будет говорить?» «Ой, да знаете, такое всё... гнель ты в семи лигах от канцелярии. Помни третье правило Пелуса. Да открой уже дверь справа, балбесина!» Ну и так далее. Вам только и надо, что прочесть это все по бумажке. Даже читать с выражением особенно не придется, потому что компьютер там и с вашим голосом тоже всякого накрутит. «Прочь простого, миленький». «За пару часов управимся, и, трам пам, -пам 250 тысяч фунтов стерлингов». «В самом деле, в самом деле, а после тяжких дневных трудов вам будет награда. Свожу вас в один знаменитый суданский ресторанчик в Гринвич-Велледж». Феллип посмотрел на нее затуманенным взором. «А может, еще шампанского?» — спросил он. Черт с вами!» — сказала Минерва. «Можете начать награждаться уже сейчас». Она потянулась к кнопке вызова, но стюардесса Вирджиния сама собой материализовалась рядом.